Глава 8. Эрик Хэмфри сидел на высоком свидетельском стуле с твердой спинкой. Лицо его покраснело, явно чувствовал себя неловко. А кроме того, провел здесь уже полдня, на несколько часов больше, чем обещал ему Оскар Брайн. Комната была похожа на зал судебных заседаний. В трех футах от свидетеля стоял Дэйви Бёрцинг. Он возвышался над Хэмфри, как башня, покачиваясь на каблуках. "Должно быть, вы не расслышали меня, поэтому я повторяю вопрос. Сколько вы получаете в год?" Хемфри сомневался отвечать ли ему на этот вопрос. Он взглянул на Убрайна, который сидел на месте для адвоката. Тот слегка пожал плечами. Президент компании ГСПЛ коротко ответил: «245 тысяч долларов". Бёрцинг взмахнул рукой. Нет, приятель, вы меня не поняли. Я спрашиваю не о капитализации Golden State Power and Light, а о том, сколько лично вы зарабатываете на хлеб. Хэмфри по-прежнему серьезно ответил. Это та сумма, которую я назвал. В это трудно поверить. Театральным жестом схватился за голову Бёрцинг. Я никогда не думал, что кто-то может зарабатывать так много денег, он протяжно присвистнул. Вау. Из толпы зрителей, заполнивших душный зал заседаний, послышался ответный свист и вау. Кто-то выкрикнул: "А ведь за это платим мы, потребители. Это же чертовски много". Ему ответили аплодисментами и топотом. На скамье, возвышавшейся над свидетелем бёрцингом и зрителями, Председатель комиссии взялся за молоток, легонько постучал им по столу и потребовал: Порядок! Председателю с розовым мальчишеским лицом было немногим за 30. Он был назначен на этот пост год назад после работы в правящей политической партии. Бухгалтер по образованию, он по слухам приходился родственником губернатору. Убраин вскочил на ноги. Господин председатель, Есть ли необходимость оказывать такое давление на моего свидетеля? Председательствующий посмотрел на Бёрцинга, который как всегда был в потрёпанных джинсах, пёстрой рубашке с расстёгнутым воротом и теннисных туфлях, потом на Хэмфри, который заказывал костюмы тройки у Делюзи в Нью-Йорке и ездил туда на примерки. Вы задали вопросы и получили ответ, мистер Бёрцинг, сказал председательствующий. Мы можем обойтись без театральных выходок. Продолжайте, пожалуйста. Конечно, господин председатель. Бёрцинг вновь повернулся к Рику Хэмфри. — Итак, вы сказали 245 тысяч долларов? Да. Существуют ли привилегии, положенные большой шишке? Смех из зала. Извините. Президенту коммунального предприятия. Личный лимузин, может быть? Да. С шофёром. Да. И крупный счёт на покрытие расходов. Я бы не назвал его крупным. Тон ответа в Хемфри становился всё более резким. "Стал быть огромным?" Снова смех в зале. Раздражение река Хэмфри становилось всё более заметным. Крупному управленцу и никоим образом не проныри, ему трудно было участвовать в спектакле, который мастерски разыгрывал Бёрцинг — Он холодно ответил: "Выполнение моих обязанностей связано с определенными расходами, которые мне разрешается покрывать за счет компании". "Держу у пари". Обраен начал было вставать из-за стола, но председатель жестом велел ему сесть. "Ограничьтесь вопросами, мистер Бёрцинг". Огромный бородач широко ухмыльнулся. "Да, сэр". Ним сидевший среди зрителей кипел от злости. Почему Хэмфри не отвечал агрессивно, как он умел и как следовало отвечать? Например, информация о моей зарплате мистер Бёрцин является общедоступной, поскольку она сообщается контролирующим организациям. Я уверен, что вы знали о её размерах до того, как задали свой вопрос. Вы разыграли удивление, чтобы обмануть публику. Более того, Размеры моей зарплаты не являются необычными для президента и руководителя одной из крупнейших американских корпораций. На самом деле, она меньше, чем в большинстве подобных компаний. Такая зарплата мне предоставляется потому, что промышленные компании, такие как ГСПЛ, понимают, чтобы нанять и сохранить талантливого руководителя, нужно выдержать конкуренцию с другими фирмами. Уточню, Мой личный опыт и уровень квалификации позволили бы мне получать такую же или большую зарплату в любом другом месте. В целом, эта система может не нравиться вам, но пока мы остаёмся обществом свободного предпринимательства, таково положение дел. Что же касается автомобиля с шофёром, они мне были предложены при приёме на работу на той же конкурентной основе, что и зарплата. а также потому, что время и силы руководителя стоят дороже, чем машина с шофёром. И ещё по поводу машины. Как и другие занятые руководители, я обыкновенно по дороге из одного места в другое работаю и редко позволяю себе там отдохнуть. Но наконец, если директора и держатели акций компании будут недовольны тем, как я выполняю обязанности, за которые мне платят зарплату, в их власти заменить меня. Но нет, мрачно подумал Ним. Действовать мягко, заботиться о репутации, вилять, не сметь противопоставить выходкам Бёрценга собственную жёсткость. Таковы указания на сегодня. На сегодня и на грядущие дни. Шёл второй день слушаний по вопросу о предоставлении лицензии на строительство в Тунипе. Предыдущий день ушёл на выполнение формальностей. в том числе юрис ГСПЛ подал в президиум гигантское 500-страничное уведомление о намерениях, отпечатанное в 350 экземплярах. Первый из целого ряда аналогичных документов, которые последуют за ним. Как сардонически заметил Убрайн, к тому времени, когда все это кончится, на нашей совести будет целый лес. Пусти бумагу на другие цели, хватило бы чтобы заполнить библиотеку. Сегодня незадолго до описанной сцены Эрика Хэмфри вызвали как первого свидетеля со стороны компании. Вопросы Убрайна помогли президенту быстро изложить заранее подготовленную информацию о необходимости строительства в Тунипе и о преимуществах размещения электростанции в этом месте. Все шло по плану, обещанного ему недолгого появления на публике. Затем свидетелю задавал вопросы юрисконсульт комиссии. После него Родрик Притчет, уполномоченный секретарь клуба Сиквоя. Оба перекрестных допроса, каждый из которых занял больше часа, были конструктивны и прошли в спокойной обстановке. Однако Дэви Бёрсон, выступивший следующим от организации PLFP, Крестьящей радости публики оживил атмосферу заседания. Итак, мистер Хэмфри, — продолжал он, я думаю, вы просыпаетесь каждое утро, соображая, чтобы такое сделать, чтобы оправдать свою огромную зарплату. Верно? О'Брайен немедленно заявил: "Протестую". "Поддерживаю протест", объявил председательствующий. Бёрсон остался невозмутимым. — "Я спрошу по-другому. Эрик, дорогуша, считаете ли вы, что львиная доля вашей работы постоянно продумывать схемы на вроде проекта Тунипа, которые принесут компании баснословную прибыль? Протестую. Бёрцинг повернулся к юрисконсульту компании ГСПЛ. Почему бы вам не сделать магнитофонную запись? Могли бы просто нажимать на кнопку вместо того, чтобы попусту раскрывать рот. В зале раздался смех и одиночные хлопки. Молодой председательствующий склонился к своему соседу, чтобы посоветоваться. Это был пожилой судья по административному праву, госслужащий с большим опытом в проведении подобных слушаний. Председательствующий что-то тихо сказал судье, тот покачал головой. "Протест отклоняется", объявил председательствующий и добавил: Мы предоставляем ораторам значительную свободу на этих слушаниях, мистер Бёрцинг. Но не могли бы вы обращаться к свидетелям уважительно, правильно назовывать их по имени? Он попытался подавить улыбку, но безуспешно. Неприятили ли, крошка Эрик? И ещё одно. Мы хотели бы получить подтверждение тому, что вопросы, которые вы задаёте, имеют непосредственное отношение к делу. О, oh, самое непосредственное. Ответ Бёрценга прозвучал чересчур экспансивно, но он тут же сменил тон и из обвинителя превратился в робкого просителя. Учтите, пожалуйста, господин председательствующий, что я всего лишь простой человек, выступающий от имени скромных людей, а не модный адвокат, как тот вон Стрина Оскар. Он указал на Убрайна. Так что, если я допускаю ошибки, Председательствующий вздохнул. Просто продолжайте, пожалуйста. Да, сэр. Конечно, сэр. Бёрцинг повернулся к Хэмфри. Вы слышали? Вы заставляете председателя попусту тратить время. Перестаньте вилять и отвечайте на вопрос. Какой вопрос? вмешался Убран. Будь я проклят, если помню его. Уверен, что и свидетель не помнит. Председательствующий распорядился: "Пусть стенографист еще раз прочтет вопрос". Служение приостановилось, и все, кто сидел на жестких стульях и скамьях, старались устроиться поудобнее, пока стенографист, который вел протокол заседания комиссии, листал свои записи. В дальний конец комнаты проскользнуло несколько новых зрителей. Кто-то вышел Все участники заседания знали, что за те месяцы и годы, которые должны пройти до принятия какого-либо решения, эта сцена будет повторяться бесчисленное количество раз. Зал заседания, стены которого были отделаны дубовыми панелями, находился в двенадцатиэтажном здании недалеко от центра города. Здание принадлежало комиссии по энергоснабжению штата Калифорния, которая и проводила эту серию слушаний. Через дорогу было здание комиссии по коммунальному хозяйству, которая тоже проведет слушания по тунипе, и они во многом повторят первые. Между комиссиями существовала конкуренция, и поэтому ходатые временами чувствовали себя как Алиса в зазеркалье. Скоро к этим комиссиям присоединятся еще два госучреждения, которые также будут проводить собственные слушания. Комиссия по охране водных ресурсов Калифорнии, и комиссия по контролю за состоянием воздушной среды. Каждая из четырех госструктур получит все отчеты и прочие документы, выработанные тремя остальными, причем большую их часть они просто проигнорируют. На более низком уровне необходимо было получить добро от окружной комиссии по контролю за загрязнением воздуха, которая могла наложить еще более суровые ограничения, чем государственные организации. Ну, Брэйн, как то сказал своим друзьям, ни один человек, не имеющий непосредственного отношения к этой процедуре, не поверит, до какой степени все дублируется и сколько усилий тратится понапрасну. И нас, участников этого процесса, и тех, кто создал такую идиотскую систему, следует признать сумасшедшими и запереть в психушку. Это было бы намного дешевле для госбюджета и куда более эффективно. Стенографист заканчивал вопрос. Схемы навродить вроде Тунипа, которые принесут компании баснословную прибыль. Цель проекта Тунипа, ответил Хемфри, предоставить услуги нашим клиентам и обществу в целом, как мы всегда и поступали. Потребность в электроэнергии непрерывно растет, Прибыль вторична. Но прибыль будет, уточнил Бёртон. Естественно. Мы частная компания. У нас есть обязательства перед вкладчиками. Большая прибыль, многомиллионная, из-за огромных масштабов предполагаемого строительства и больших капиталовложений будут выпущены акции облигации, которые невозможно будет продать вкладчикам, если Бёртсенк резко оборвал его. Скажите да или нет. Будут миллионные прибыли? Председатель ГСПЛ покраснел. Возможно, да. Снова его мучитель качнулся с пятки на носок. Итак, в отношении того, что стоит для вас на первом месте прибыли или услуги, мы должны полагаться только на ваше слово, мистер Хемфри. На слово человека, который, если это чудовищное надувательство студии ПИ, навяжут народу, получит от этого всевозможные выгоды. Протестую. Устало сказал Убран. Это не вопрос, это предвзятое подстрекательское, бездоказательное утверждение. Так много громких слов. О'кей, я беру его обратно, пробормотал Бёрцинг, прежде чем председатель успел вмешаться. Он ухмыльнулся. Признаю, что праведный гнев взял некоторую власть надо мной. казалось, у Брайена готов возразить, но он решил этого не делать. Как прекрасно понимали Бёрценк и все присутствующие, последние фразы будут занесены в протокол, хотя Бёрценк и взял свои слова обратно. Да еще репортеры за столом для прессы строчили в своих блокнотах, прежде они этого не делали. По-прежнему, наблюдая за происходящим из зрительного зала, Ним думал: Заявление Дэви Бёрценга несомненно попадёт в завтрашние газеты, так как об экстравагантности лидера организации PLFP писать было одно удовольствие. Среди представителей прессы ним заметил Нэнси Малина. Она внимательно наблюдала за Бёрценгом. Ничего не писала, сидела прямо и неподвижно. Эта поза заставляла обратить внимание на её высокие скулы, симпатичное лицо, на котором однако застыло неприятное выражение на её стройное гибкое тело она казалась задумчивой ним понял, что она тоже оценила представление бёрцинга немного раньше мисс Малина и ним столкнулись возле зала заседаний ним слегка кивнул ей она же подняла одну бровь и насмешливо улыбнулась бёрцинг вновь начал задавать вопросы Скажи мне, сэра Эрик... Пардон. Мистер Хэмфри, вы когда-нибудь слышали об энергосбережении? Конечно. Дело видите ли, в том, что, по мнению очень многих, такие проекты, как Тунипа, не были бы нужны, если бы ваша компания серьезно занялась энергосбережением. Я имею в виду, что не играла бы в сбережение чисто символически. а продавала бы электроэнергию с той же настойчивостью, с какой сейчас вы пытаетесь добиться разрешения на строительство новых электростанций, чтобы получать все большую прибыль. О'Брайен уже почти встал, когда Хэмфри заявил: "Я отвечу на вопрос". Ирис Консэлт опустился в кресло. "Во-первых, компания Golden State Power and Light не стремится продавать все больше электроэнергии. Когда-то мы так поступали, но уже очень давно от этой практики отказались. Вместо этого мы со всей серьёзностью призываем к сбережению. Однако экономия энергии, хотя и приносит ощутимые плоды, не способна остановить непрерывный рост потребности в ней. Поэтому мы и просим разрешения на тунипу. Бёрцнг спросил: "Это ваша точка зрения?" Естественно, это моя точка зрения. Такая же предвзятая, как и первая, будто вам все равно, принесет ли тунепо прибыль. О'Брайен возразил. Это искажение фактов. Свидетель не говорил, что ему безразлично, будет ли прибыль. Вполне это допускаю, Бёрсон резко повернулся к О'Брайену. Его огромная фигура, кажется, увеличилась, когда он повысил голос. Мы знаем, что все в Golden State Power and Light думают о прибыли, большой, огромной, вопиющей грабительской прибыли за счет мелких потребителей скромных работников из этого штата, которые платят по счетам и которым навяжут расходы на тунипу, если Остальная часть фразы потонула в одобрительных криках, аплодисментах и топоте. Посреди этого шума председательствующий стучал своим молотком, призывая: "К порядку, к порядку!" Сосед Нимма, присоединившийся к крикунам, заметил, что Ним молчит. Он спросил с угрозой: "Тебе что, плевать?" "Нет, не плевать", ответил Ним. Ним понимал, что если бы это было настоящее судебное заседание, Бёрценга уже давно привлекли бы к ответственности за оскорбление суда. Но этого не произойдёт ни сейчас, ни позднее, так как слушание лишь внешне походили на судебное заседание. Их намеренно проводили в более раскованной обстановке и на беспорядки смотрели сквозь пальцы. Уоскроу Брайан объяснил причины такой вольности на одном из брифингов до начала слушаний. Общественные комиссии сегодня ужасно боятся, что если они не дадут всем без исключения высказаться, их потом потянут в суд, обвиняя в том, что не были выслушаны важные показания. Если такое произойдет, это может означать отмену решения, уничтожение многолетней работы, только потому что какому то психу велели заткнуться или прервали незначительный спор. Этого никто не хочет. в том числе и мы. Таким образом, по общему согласию, демогогам, чудакам и прочим деятелям даётся неограниченная возможность болтать что и сколько угодно. Это сильно затягивает слушание, но в итоге может сэкономить время. Именно поэтому подумал ним опытный судья по административному праву покачал головой, Несколько минут назад и посоветовал молодому председательствующему не снимать спорный вопрос с бёрцинга. Кроме того, Брайан объяснил, что такие адвокаты, как он, участвующие в деле от имени ходатаев, высказывают меньше протестов на подобных слушаниях, чем в суде. Мы стараемся возражать только против того, что возмутительно неверно и должно быть исправлено в протоколе. Ним подозревал, что возражения у Убрайна во время перекрёстного допроса Эрика Хэмфри, который проводил бёрцинг, делались по большей части для того, чтобы успокоить Хэмфри, который без того не хотел появляться на слушаниях. Ним был уверен, что когда придёт его очередь давать показания, проходить перекрёстный допрос, у Брайан предоставит ему самому позаботиться о себе. Давайте вернёмся продолжал Дэви Бёрцинг. К тем огромным проблемам, о которых мы говорили. Теперь примем во внимание, как все это повлияет на счета, которые потребители оплачивают каждый месяц. Еще полчаса руководитель PLFP продолжал допрос. Он задавал наводящие вопросы с якобы глубоким подтекстом, в которых совершенно игнорировал реальные факты. кривлялся как клоун и при всем при этом успешно вбивал в голову слушателей мысль о том, что прибыли от Тунипы будут огромными, и что именно эти соображения заставляют фирму добиваться строительства. Ним заключил про себя, хотя обвинение ложно, его частое повторение прицепу Геббельса даст эффект. Оно привлечет внимание СМИ и таким образом, вызовет доверие, что очевидно входило в число целей, которые преследовал Бёрцинг. Благодарю вас, мистер Хэмфри», — сказал председательствующий, когда президент ГСПЛ спустился со свидетельского места. Эрик Хэмфри кивнул в ответ и с явным облегчением покинул зал. Затем вызвали еще двух свидетелей от ГСПЛ. Оба были специалисты-инженеры. Их показания и перекрёстный допрос прошли без особых событий, но заняли целых два дня, после чего слушания были отложены до следующего понедельника. Ним, которому предстояло сыграть главную роль в деле ГСПЛ, окажется на свидетельском месте, как только возобновятся слушания.